Глава четвёртая. Следующим днём пришлось встать затемно. Мне понравилась идея пройтись по предместиям и добраться до приска Сенджи, которая хорошо знакома с этими местами. Хоть я никогда и не занималась разработкой и добычей драгоценных камней или минералов, однако отличить на глаз породу от полезных ископаемых в теории могла. В сфере своих интересов, конечно. Быстро умылась и оделась. С кухни прихватила пару лепёшек, оставшихся с ужина. Надела пальтишко и через десять минут стояла у ворот, высматривая новую знакомую. Энджи не заставила себя ждать. Ещё звёзды не попрощались с небосклоном, а её фигурка замаячила впереди на дороге. Я приветливо замахала рукой, девушка заметила меня и прибавила шаг. «Здравствуй, Ирэн!» Она подошла ко мне радостная. «Не думала, что ты проснешься в такую рань». «Ничего, если перейдём на «ты». «Конечно, с радостью». «Да, проснулась. Обещала же». «Мало ли, что кто обещает. Пойдем, покажу тебе интересные для меня места. Хотя о чем я? Ты же и так их, наверное, знаешь». «Тут промашка», — рассмеялась в ответ. «У меня после лихорадки память отшибла. Словно только на свет родилась. Вообще ничего не помню». «И ты так просто об этом говоришь?» — ужаснулась Энджи. «Мы уже бодро топали по тракту прочь от поместья». «Особо огорчаться тоже не вижу причин», — пожала плечами. «Потеряла старую память, приобрету новую». «Мне бы твой оптимизм», — улыбнулась травница. «А как же без него?» — отвечала я. «Жизнь штука непростая. Но если ты к ней с юмором, то и она к тебе добрее будет». Быстро дошагали до небольшого пригорка, поднялись. Дальше дорога ныряла вниз, по обочинам блестела росой пожухлая трава полей, что слалась сплошным ковром до горизонта. а справа виднелся лес. Пока еще мрачный и сонный, он стоял, ощетинившись. Клубы тумана белыми змеями велись между стволов, слались по земле молочными реками. Дорога, идущая между полей, казалась черной лентой, идущей из ниоткуда в никуда. Звёзды подмигнули земле в последний раз и уснули до вечера. Небо серело, будто краски ночи растворялись и тускнели. На смену темноте пришли ранние сумерки, когда солнце еще готовится за горизонтом к новому дню, но робкая лазурь, пока еще блекла и полупрозрачная, заливает небосвод. «Нам туда!» – указала в сторону леса травница и зашагала к чаще. Я осторожно шла по полю, стараясь беречь ветхие ботинки, однако земля была слежавшейся и твердой. Судя по всему, сейчас ранняя весна. Словно в ответ на мой вопрос где-то на кустах весело защебетала первая птаха. Осенью птицы так не поют. Разве тебе совсем не страшно бродить тут одной, догнала я Энджи. Места у нас спокойные. Много приисков, и все они хорошо охраняются. Стоит только появиться каким-нибудь бродягам, стражи хватают их и отправляют в город в тюрьму. А случайный прохожий это же тракт. Мало ли кто тут шастает? Нет, рассмеялась травница. Городские власти организовали дозоры, что объезжают эти места утром и вечером. У нас почти нет преступников. с гордостью сказала Энджи. «Похвально!» ответила я, вглядываясь во тьму, что еще пряталась под кронами старых деревьев. А звери ткнула пальцем в лес. «Вглобь не пойдем, а сюда они не выходят. Разве что зайцы да белки!» Мы ступили под кроны, невольно разговаривая тише, будто боясь разбудить невидимых хозяев. Было немного страшновато. Мне, городскому жителю до мозга костей, В таком лесу бывать не приходилось. Наши рощицы не идут ни в какое сравнение с этими суровыми великанами. Необъятные стволы, покрытые грубой корой, точно морщинами. Кроны могучих сосен или елей раскинулись над нами одним сплошным шатром. Влажная качковатая почва покрыта толстым слоем прошлогодней травы, в которой путались ноги, будто в тенетах. Энджи уже вовсю орудовала маленькой лопаткой, похожей на детский совочек. Как ты умудряешься что-то разглядеть в темноте? Привычка. Я каждую травинку в лесу знаю, что и где растет. Отыскать коренья не проблема. Давай помогу, — предложила девушке. Травница достала несколько тряпиц и подала мне. Вот, заворачивай корешки. Принявшись за дело, не заметили, как солнечные лучики прокрались сквозь разлапчатые ветки и защекотали наши щеки. Лес преобразился, его суровый облик и стаил сменив мрачный сон на приветливое, полное птичьими голосами утро. «Ты можешь потом прогуляться со мной до отцовского прииска?» спросила Энджи. «С радостью, тот недалеко». «Вот дурында», — корила я себя, ведь даже не удосужилась спросить дорогу. «Ты знаешь, где это?» «Конечно», — девушка встала, убирая с глаз выбившиеся пряди. «Если отсюда напрямик взять, аккурат к нему и выйдем», — указала она рукой. — Нам много собрать надо, — уточнила Уэнджи. Та усмехнулась. — Устала? Скоро уже закончу. — Сил еще хоть отбавляй. Не терпится посмотреть на то место, ради которого отец отдал свою жизнь. — Печальная история, — покачала головой травница. — Что же ты не продолжишь, фамильное дело? Неужели не училась? Жанин, моя мачеха, продала все, что осталось после папы, чтобы прокормиться и оплатить врача, которого вызывали ко мне. Боюсь продолжать нечем. Осталась только мастерская. И то хлеб, деловито кивнула Энджи. Руки есть, голова есть. Не пропадешь. Да это не я, ты оптимистка. Вернула ей реплику, улыбнувшись. Конечно. Мне тут давеча сказали, что к жизни с юмором надо. Рассмеялась она. Продолжить дело отца моя мечта. Потому и хочу осмотреться на прииске. Правильно. «Продашь на вырученные деньги и инструмент, и материалы купишь». «Не хочу я его продавать», — замахала головой. «Надеюсь, самим получится им заняться». «Прииском? Да ты не просто оптимистка, ты веришь в чудо». «При всем уважении, Ирэн, но маловероятно, что вы справитесь, без мужской помощи. Или у вас есть деньги нанять рабочих?» «Чего нет, того нет», — вздохнула я. «Тогда не понимаю, как ты собираешься заниматься разработками?» «Сама пока не знаю. Ответить на твой вопрос смогу, когда попаду туда». Энджи достала из холщёвой сумки тряпицу и вытерла ей лопатку. «Здесь все. Надо зайти чуть поглубже, но сначала перекусим. Не против?» «Только за. Я прихватила с собой лепешки». «Здорово. У меня есть немного сыра». Мы вышли на полянку, нашли место по суше и, жмурясь от яркого солнышка, лопали лепешки с сыром. «Послушай». Вчера мы с Бетти зашли в ювелирную лавку. «Что за клей такой чудесный? Ты про него что-нибудь знаешь?» Решила рискнуть и спросить у девушки. «Все же по соседству с ювелирами столько лет работает. А к мастерам постоянно ходить не будешь. Они ревниво хранят свои секреты». «Конечно!» С набитым ртом ответила Энджи. «Все знают. Якобы у одного мастера только рецепт был. Врут все. Он давно умер. Все запасы уже кончиться должны». А клей всё продаётся. Интересно. Как бы узнать рецепт?» Травница хитро подмигнула. «А тут я могу помочь». «Как?» – удивилась я. «Ты же далека от ювелирного дела». «Ну да. Но ты не поверишь. Мой отец не только травами до да снадобьями интересовался. Химия была его слабостью. Папенька нашёл и купил рецепт этого клея за большие деньги. Последний, к сожалению. Понурилась она. но, увы, не успел начать производство. «А почему ты не займешься?» «Где же взять столько денег?» Она запила еду водой из фляжки и отряхнула платье от крошек. «Каждый ингредиент стоит очень дорого. Не осилить. Так и лежит мое наследство и приданное. Так его папа называл». Энджи загрустила. «Не печалься», — погладила ее по плечу. «У меня к тебе предложение. Как думаешь?» Возможно ли изменить состав так, чтобы клей не потерял своих свойств? Не задумывалась над этим. Вряд ли. Давай попробуем. Может, выйдет изготовить клей не хуже? Травница с явным недоверием взглянула на меня. Ты не просто с юмором к жизни относишься. По-моему, сама ее понукаешь куда надо, да еще и прикрикиваешь. Девушка хохотнула от своих же слов и добавила. Твои задумки невероятные. Пф, дорогу осилит идущий. Не получится, мы ничего не теряем. А удастся сделать хороший продукт, прилично заработаем. Доход пополам. Согласна? Протянула ей руку. Ты найдешь замену компонентам, а я постараюсь их достать. Идет. Нужно попробовать. Не зря же я была папина любимая дочь. Пожала Энджи мою ладонь, улыбнувшись. А твои мечты заразные. Это не мечты, а планы. Разница огромная. Подняла я палец. Перекусив, мы немного побродили по лесу, девушка откопала еще каких-то корешков. «Все, можем идти!» Она отерла руки и бережно уложила коренья в сумке. Взяв одно ей знакомое направление, травница зашагала вперед. Скоро показалась опушка, и мы вышли в поле. Днем широкие луга потеряли свое сказочное очарование. Энджи шла чуть впереди по бурой земле, покрытой клочками из сохшей травы. «Не отставай!» Глянула в мою сторону девушка. «Сейчас напрямик выйдем. Дорогу только перейдем, и считай, пришли». Внезапно за спиной послышался топот шагов. Обернувшись, увидели, что нас окружают человек семь грязных мужиков, заросших в драной одежде. Энджи побледнела, закусив губу. Я схватила ее за руку и бросилась бежать. «Разбойников, говоришь, нет?» Пыхтела на ходу. Молча точно толпа призраков, банда догоняла нас. Стало жутко. Почему они не кричат, не пугают? Шайка немых, что ли? Будь сейчас ночь, посидела бы от страха.